Глава двадцать Кристофер. Над госпиталем сгущались сумерки. Сидя в кровати, Джеймс наблюдал через окно, как наползает темнота, и крупные капли дождя стучат по стеклу. Уцелевший глаз слепался, тело сделалось ватным. ослабшие за столько времени лежания на койке мышцы дрогнули. Юноша засыпал. Он откинул голову назад, уперся затылком в стену и зевнул. Из-за принятой позы ошейник, с блокирующей магию руной, немного давил сзади, но дракон уже привык к нему. Джеймс не знал, почему его все еще держат здесь, в палате отделения для пленных. Почему не перевели в тюрьму? Почему не казнили? Почему ничего не говорят о суде? И будет ли он вообще? «Ведь они же должны исполнять законы, не так ли?» Юноша долго думал над ответами. Сейчас у него было предостаточно времени, чтобы поразмышлять, однако он так и не пришел к однозначному выводу. За нападение на принцессу ему грозила смертная казнь. Возможен вариант попасть на всю жизнь на тюремный остров? Призрачная вероятность существовала, но Джеймс боялся такого исхода событий. Лучше смерть, чем всю жизнь ходить с клеймом на лбу в полусогнутом состоянии. Но и умирать он не хотел, а потому тешил себя надеждой. Пусть никто из родных до сих пор не навестил его, зато, может, они написали королю прошение? Может, кто-нибудь самолично прилетел и упрашивал его величество смягчить наказание? Например, до конца жизни ему придется жить в родовом замке клана Синих. Всякий раз в голове возникала неутешительная мысль, что родные не писали ему до заключения под стражу. Он не получил ни строчки с того дня, как отправился жить в королевский дворец под крыло черным драконом. Однако Джеймс тоже им не писал. — Каким же дураком я был и остаюсь! — вздохнул юноша и мельком взглянул на двери палаты. Как раз происходила смена караула, и мимо укрепленного решеткой окошка проскользнул силуэт в черном мундире. «Эх, может, король передумал меня казнить?» Юноша вновь безвольно уставился в окно. «Может, он придумал для меня какое-нибудь дело? Может, решил, что я могу исправиться? Ведь ничего такого ужасного, по сути, я не совершил. Джеймс думал лишь о себе». А Грегори он старался не вспоминать. Юноша считал того виноватым во всем, что произошло. Если бы не неупертость и грубость беглого гвардейца, может, они не стали бы нападать на принцессу. Всего бы этого не было. И потому плевать он хотел на подельника. Джеймс вздохнул и прикрыл глаз. Откуда-то донеслись взмахи драконьих крыльев. Кого принесло в такой поздний час в госпиталь? Вдалеке раздался хлопок. Земля сотряслась, из-за чего вокруг все зазвенело. Потрясенный юноша вскочил с кровати. Комната залилась фиолетовым светом, до боли знакомым по его недавним злоключениям. Дверь в палату распахнулась так резко, что прочертила полукруг и ударилась о стену. — Что ты тут делаешь? — грозно крикнул стоявший в дверях королевский гвардеец. «Это не я!» — мотнул головой Джеймс. «Это там!» «Стой смирно!» — бросил военный и подошел к окну. Вдалеке огромный фиолетовый столб лизал небо. Заривание естественного света висело над городом. «Я...» — начал юноша. «Тихо!» Джеймс напрягся. Над городом разносился гул, а свист от крыльев драконов стал еще ближе. Резкий звук удара о черепицу заставил обоих драконов инстинктивно взглянуть на потолок. По крыше как будто тащили мешок с гвоздями. Ляск металла, скрежет, шипение. Раздался чей-то пронзительный крик. К нему присоединился утробный вой. Совсем близко зарокотало пламя. Юноша шевельнулся, горя желанием выглянуть в окно. — Сядь быстро! — прорычал охранник. Но я... На улице что-то начало падать. Оба дракона замерли. Джеймс сделал пару робких шагов ближе к зарешеченному окну. Он увидел лежащих на пожелтевшем газоне мертвецов. Они стали извиваться, поднимаясь на ноги. Их беспорядочные движения, угловатые, скованные, неестественные, как будто у сломанных марионеток, заставили волосы на затылке юноши зашевелиться. Взгляд Джеймса упал на одного мертвеца. Бледная и грязная кожа. Нос, как и половина рта, отсутствовали. Через ряд желтых зубов на землю стекала слюна в перемешку вязкой черной жижей. В следующий момент, крича и размахивая разномастным оружием, мертвецы кинулись на здание. От окна во все стороны полетели осколки. Ободранные руки потянулись сквозь решетку. Чем больше наседала толпа, тем жалобнее скрипел металл. Железные прутья выгнулись, а штукатурка у их основания дала трещины. Все отделение наполнилось какофонией звуков. Воздух вспарывали крики живых и мертвых. Било стекло, лязгал металл, стук каблуков наполнял коридоры. Ревело драконье пламя. Дверь в королевский кабинет закрылась. Кристофер замешкался. Они условились с Алитой встретиться в его покоях, но интуиция кричала, что нужно бежать в сад. Какой путь выбрать? Сейчас гвардеец находился в месте, равноудаленном от собственного кабинета и до ближайшего выхода на улицу. Если принять неправильное решение, то он может потерять время. И не только время. Раздалось шипение как будто кто-то проводил эксперимент с жидкостями в алхимической лаборатории. Этот звук Кристофер хорошо помнил из детства. Здание тряхнуло. Половицы скрипнули, висевшая над головой люстра опасно закачалась. Стоявшая на тумбе декоративная ваза упала и разлетелась на множество осколков. Последовал оглушительный хлопок, от чего задрожали оконные рамы. Несколько стекол со звоном рассыпались в крошку. Коридор заполнил струящийся с улицы фиолетовый свет. Неподалеку кто-то вскрикнул. Возглас принадлежал молоденькой горничной. Девушка дернула за рукав стоящего рядом с ней лакея и указала в сторону окна. В два широких шага начальник гвардии оказался у проема. Дождь прекратился. Мягкая и одновременно отталкивающее фиолетовое свечение окрасило листву деревьев в сиреневый. Камни давали розоватый отблеск, оранжевые волшебные огоньки стали красными. Гвардеец сморгнул. Он узнал этот свет. «Верентис! Точно как в Верентисе!» — пронеслась тревожная мысль в голове. Кристофер вспомнил, как вместе с Ралиной обнаружил ту загадочную сферу под городом. Вспомнил и свет, и исходящее от нее легкое магическое воздействие. Безымянный палец обожгло болью. Дикий чужой страх захватил его. Сильная эмоция прокатилась от руки до сосуда. Это было ее чувство. Ее страх. «Алита!» Кристофер рванул с места. Он ни капли не сомневался, что ему следует направиться в сад. Гвардеец побежал со всех ног. Ее и собственный страх гнали вперед все быстрее и быстрее. К лестнице, ведущей на первый этаж. К той самой веранде, где проходили завтраки королевской семьи, к выходу на улицу. Во дворце поднялась паника. Доносились крики, звон стекла, хлопанье дверей, стуки каблуков, всплески знакомой магии. Кристофер не разбирал, что происходило вокруг. Некогда. Он сбежал по ступенькам, завернул за угол. Перед ним предстал вестибюль. Последнее помещение перед тем, как оказаться на улице. Гвардеец увидел впереди, через распахнутые высокие двери, столб фиолетового света. Там, в саду, где должна была прогуливаться жена, скорее всего, в самой дальней его части, он уходил высоко в небо, переливаясь неровным краем, и напоминал верентийский маяк. Кристофер поспешил. Под градом катился по лбу, волосы взмокли. Оказавшись на веранде, он убавил шаг. На месте, где обычно находился овальный стол, лежал убитый королевский гвардеец. На груди зиял широкий порез. Лицо покрывали мелкие рваные раны. Они походили на следы от птичьего клюва. Из пустых глазниц стекла кровь. В фиолетовом свете она сменила привычный алый цвет на черный. Рядом валялись перья. Возле тела виднелись длинные рябые полосы след от драконьего огня. Над площадью перед дворцом пронесся полный отчаяния женский крик. Гвардеец прошел мимо трупа, перепрыгнул через каменные ступени и помчался дальше в сад. В сполох голубого пламени привлек внимание Кристофера. Он побежал к деревьям и скрылся среди кустов. Отправил усиленный магический импульс. Вот они. Одна фигура сидит на земле. Драконица, Он чувствовал, что присутствие знакомое, но не мог вспомнить его. Точно не из королевской семьи. Вторая та, чье присутствие гвардеец ни с кем не мог спутать. Алита. Принцесса находилась рядом с первой, загораживая ее собой. Примерно через пять ярдов от них, ближе к себе, Кристофер почувствовал третье присутствие. Неизвестное. Отправлен новый импульс. Вокруг загадочного существа кружило три птицы. Вороны. Это единственное, что удалось разобрать гвардейцу. Кристофер сосредоточился, но не сумел разобраться в своих ощущениях. Не мог понять, кто перед ним, однако медлить было нельзя. Он тихо обошел дерево, и незнакомое создание, наконец, попало в поле зрения. Это оказалась женщина маленького роста с длинными темными волосами. Голая, в фиолетовом свете, кожа казалась сиреневой. Местами ее тело покрывали длинные вороные перья. Она стояла к нему спиной. Вокруг кружили три грозные птицы. Внимание существа было обращено к двум драконицам. «Ясмина», — Кристофер узнал вторую, — Сидя на земле, она придерживала одной рукой другую за кисть. Возможно, ранена. «Хорошая попытка, моя дорогая, но твоя магия тебе не поможет», — властно проговорила женщина. «Ты пойдешь со мной по доброй воле. Ты же не хочешь, чтобы твоя подружка умерла?» Алита покачала головой и сжала кулаки. Обручальное кольцо отозвалось усилившимся свечением, и Кристофер снял его и спрятал в карман. Он еще не привык к украшению, а теперь испугался, что резкий свет мог выдать его местонахождение. «Если существо до сих пор не заметило меня, значит, к драконам оно не имеет никакого отношения, иначе бы ее чутье обнаружило меня». Или оно почувствовало бы мой импульс?» Лицо принцессы изменилось, руки дернулись. Наверное, она почувствовала, как исчезла та невидимая связь между ними. Кристофер так решил, потому что сам ощутил нечто подобное. «Ты в любом случае попадешь ко мне. Хочешь ты того или нет?» — усмехнулось чудовище. «Даю тебе выбор». «На счет три ты соглашаешься идти со мной, и никто не пострадает. Если откажешься, твоя подружка умрет в муках. Я начинаю счет. Один». При этих словах две птицы подлетели к есмини и закружились вокруг нее. «Два». «Ты врешь», — Алита выбросила перед собой руки. «Ледяное пламя ударило в то место, где еще секунду назад находилось создание». Оно пронзительно засмеялось, оказавшись в ярде от удара. «Быстрое!» — Кристофер перешел к следующему дереву. Он действовал тихо, стараясь не привлекать внимания чудовища. Новый импульс показал, что поблизости скрыты еще вороны. «Да сколько же их вокруг!» Тери! истерично весело изрек монстр Есмина завизжала, прикрыв руками голову. Птицы стали яростно атаковать синюю драконицу. Одна вцепилась длинными когтями в предплечье и рванула вверх, выпустив из лап окровавленные лоскуты одежды. Другая хватанула клювом тонкую прядь волос и вырвала. Алита бросилась на помощь. Она попыталась сбить наседающих птиц, но вороны ловко уворачивались от ее взмахов при этом продолжая клевать ясмину. Кристофер быстро обогнул дерево и вынурнул между двух кустов на дорожку. Он выдул пламя в сторону злорадствующего существа. Гвардеец не стал прибегать к огненному кнуту, так как свечение могло выдать его. Монстр в последний момент уловил его движение и не успел уйти от атаки. Волосы и перья на плечах вспыхнули. Смех перерос в утробное визжание. Тварь заметалась и отступила в тень пушистых крон деревьев. Оставшаяся при монстре птица с диким криком спикировала на черного дракона, а щетине в когте ворон несся к Кристоферу. Гвардеец не шевелился, будто специально замер, ожидая нападения. Расстояние между ними быстро сокращалось, и когда остался лишь ярд, гвардеец вскинул руку вперед пальцы сжались точно на птичьей шее. Острый клюв щелкнул в дюйме от кончика носа. Кристофер даже не покачнулся. Он ненавидел этих треклятых пернатых всей душой и силой сжал пальцы. Раздался хруст. Кристофер отбросил обмякшую тушку на землю. Ворон начал таять, как мороженое в жаркий день, и при этом смердеть. Гвардеец дернул крыльями носа, учуяв едкий химический запах. Так обычно пахло в лаборатории после неудачного эксперимента. Он отправил импульс, выискивая тварь. «Сдохни!» — рявкнуло чудовище и прыгнуло из темноты на Кристофера. Оно выставило вперед подобие рук. В фиолетовом свете сверкнули длинные острые когти. Изуродованное лицо с горелой плотью вмиг возникло перед гвардейцем. «Тварь!» — выплюнул Кристофер. Он успел перехватить одну руку монстра за кисть. В месте прикосновения кожа монстра покрылась волдырями. Чудовище взвыло, и гвардеец откинул его от себя пинком в бок. Он выдал вдогонку пламя, но враг отскочил в сторону. «Ненавижу тебя!» — выкрикнуло чудовище. Они принялись кружить друг напротив друга. Запорхали крылья. Два ворона, что клевали Ясмину, вернулись к своей хозяйке и исчезли. Гвардеец не смог найти их даже при помощи импульса. Произошел слабый, магический всплеск. Врага объяла незнакомая ему магия. — Ненавижу! — по слогам процедило чудовище, — И вновь кинулась. Кристофер не успел выдохнуть пламя. Слишком быстро двигался монстр. Чудовище прыгнуло. Гвардеец схватил обе руки. Длинные когти на растопыренных пальцах замерли в паре дюймов от его шеи. Монстр обвил ногами грудь черного дракона и повалил Кристофера на спину. Тот ударился затылком, но продолжал сдерживать натиск. Он вложил всю силу, чтобы отбросить существо от себя. Тщетно. Сильное, как два мужика, и верткая. Лицо монстра было слишком близко, чтобы опалить огнем. Его вес давил на грудь, не позволяя сделать вдоха. Изо рта вывалился распухший черный язык, в нос ударил гнилостный запах. Слюна в виде зловонной жижи пенилась, как у бешеной собаки, и капала на лицо. Голубые глаза сверкнули безумием. «Пошла прочь!» — раздался яростный крик. Алита вцепилась в черные волосы и принялась тащить на себя чудовище. Монстр явно не ожидал этого. Кристофер почувствовал замешательство врага. Сделав глубокий вдох, он вновь принялся ожечь монстра прикосновением откуда-то на его лицо спикировал ворон инстинктивно гвардеец ослабил хватку чтобы закрыть лицо рукой резким рыбком тварь выдернула одну руку и махнула ею в сторону принцессы драконица стояла слишком близко и длинные когти прошлись по платью в районе живота скривившись алита выпустила волосы кристофер выдал струю огня которая сбила сначала птицу а потом коснулась лица твари Он попал точно в обезображенный рот в момент, когда монстр снова повернулся к нему. Драконье пламя охватило гортань чудовища. Шея вмиг засветилась. Раздавшийся оглушительный виск быстро замолк. Чудовище ослабило хватку, и гвардеец тут же скинул с себя существо. Он прожег обе руки твари до самых костей. Гвардеец вскочил на ноги, вставь между монстром и алитой, и выдул очередную волну пламени, которая охватила тварь целиком, превращая в кусок зажаренного мяса. — Что это? — крикнула драконица. — Не знаю, — мотнул головой Кристофер. Он смотрел, как чудовища пожирают языки пламени, как плавятся кости и тлеют вороны и перья. В нос снова ударил неприятный запах, настолько сильный, что заслезились глаза. «Нет, там, впереди!» — с ужасом произнесла Алита и отступила назад. «Крис, посмотри!» Гвардеец поднял взгляд. Вдалеке виднелся олень. Он стоял посередине дорожки, и фиолетовый свет хорошо освещал его силуэт. Один рог сломан. Кристофер отчетливо видел, что на передней ноге нет кожи и мяса, только кости. Зверь сделал пару шагов, а позади него возник еще один. «Нужно убираться отсюда!» Он схватил принцессу за руку, и в несколько быстрых шагов они оказались около Ясмины. Высоко в небе над их головами раздалось отрывистое карканье. «Как твоя рана?» «Неглубокая. Кажется, просто царапина», — неуверенно ответила Алита. «Как ты?» «Она не успела меня поцарапать». Ясмина, по-прежнему закрывая израненными руками голову, мелко дрожала и что-то неразборчиво бормотало. С дальнего конца сада донесся гул. Земля задрожала под ногами. Послышался звук падающих камней и ломающихся деревьев. Кристофер наклонился к синей драконице и тронул за плечо, из-за чего та сжалась в комок. «Встать можешь? Надо уходить немедленно!» В ответ он услышал лишь хныканье. Есмина была слишком сильно напугана для того, чтобы сказать или сделать что-нибудь. Она будто погрузилась в панику. «Надо спешить во дворец! Сейчас здесь будет полно этих тварей!» Кристофер мотнул головой в сторону оленя. Он встал позади синей драконицы и поднял ее за подмышки. «Шевелись, ну же!» «Там!» — крикнула Алита. Пара изъеденных оленей неслась по дорожке им навстречу. Принцесса вскинула руки и послала струю синего пламени перед собой. Одним разом она попала в обоих. Их шеи сковал чистейший лед. Он почернел, их головы отделились от остального тела. Обезглавленные звери упали на земь судорожно задрыгав ногами. Из глубины сада донеслись чьи-то безумные крики. «Шевелись, демон, тебя дери!» гаркнул Кристофер на Есмину и хорошенько тряхнул. Это возымело эффект. Синяя драконица твердо встала на ноги. Гвардеец подтолкнул ее в сторону дворца. «Беги!» Есмина сдвинулась с места. Кристофер схватил Алиту за руку, и они со всех ног понеслись ко дворцу. Драконье чутье работало на полную мощность. Гвардеец видел как все больше и больше оживших животных появляются в поле зрения импульса. Видел их различные очертания. Олени, собаки, может, волки, мелкие птицы и прочие ожившие твари. Ясмина первая вбежала по ступенькам на веранду, за ней алита. Кристофер замыкал. Вдруг он почувствовал среди животных фигуру, схожую по размерам с человеческой. Глянул через плечо. В толпе стоял мертвец. Он держал в руке копье и прицеливался. В них! Кристофер ухватил драконец за руки и дернул в сторону. «Берегись — Берегись! — крикнул он. Над их головами пролетело оружие. Длинная древка, четырехгранный наконечник, на котором зеленым светом светилась руническая вязь. Оно упало на веранду и, проскользнув по камням, уперлось в стену. «Быстрее — Быстрее! — скомандовал Кристофер. «Внутрь — Внутрь! Ясмина, как ошпаренная, влетела в здание первой. За ней поспешила Алита. Принцесса обернулась на входе. — Крис! Иди уже! — крикнул гвардеец, а сам нагнулся, чтобы поднять оружие. Кристофер узнал лерцальское копье. В этот момент к гвардейцу подлетела полуразложившаяся сова. Она щелкнула клювом, в ответ гвардеец послал мощную струю пламени, опалив камень веранды. «Ненавижу птиц!» — пронеслось в голове. Гвардеец выпрямился и глянул в сторону сада. В красном свете фонарей в окружении зверей стоял воин. Его череп был закован в шлем, который не имел даже прорезей для глаз. Но мертвым они и не нужны. Их глаза уже ничего не видят. Мертвяк был завернут в кожаную броню, только наплечники и поножны из металла. В воображении всплыла картинка из учебника по истории, где изображался мятежный воин и голос старого учителя. А кожа пропитывалась особым эльфийским составом под названием «холодная вода» которая не позволяла одежде загореться и берегла от жара драконьего пламени. В настоящее время секрет этого средства утерян. Кроме того, на подкладку наносились руны. Из темноты деревьев к воину вышел огромный вепрь. Черная щетинистая шкура, пушистый загривок, походил на иголки. Зверь подставил бок, на котором висел колчан с копьями. Воин резко подхватил следующее копье и замахнулся. «Потом!» Кристофер ушел влево, в то время как копье полетело чуть правее того места, где он только что стоял. Враг не угадал маневр и потерял еще одно оружие. Гвардеец вбежал в вестибюль, держа копье на вытянутой руке, чтобы случайно никого не оцарапать, так как знал, что наконечник ядовитый. «Живее в коридор!» скомандовал Кристофер, хватая Алиту за руку. Синяя драконица двинулась первой. В коридоре царила суматоха: топот, крики, плач. Горничные и лакеи сновали туда-сюда. Билась посуда, падали декоративные вазы от неловких движений. Некоторые розину форты смотрели в окно на сиреневое зарево. На встречу троицы выскочили гвардейцы. «Не выходите на улицу!» — крикнул начальник гвардии, приподняв оружие над головой. «Это Лерцальское копье, и, судя по тому, что я видел, там не небелийцы!» Гвардейцы переглянулись. «Займите позиции, необходимо удержать дворец!» — скомандовал Кристофер. «Королевскую семью уже эвакуировали?» «Проход завалило!» — отрапортовал один из гвардейцев. «Как?» — удивился начальник гвардии. Подчиненные ничего не ответили. «Землетрясение!» — понял он. «Где его величество?» «В своем кабинете остальные члены королевской семьи собрались в его покоях». «Ясно!» — Кристофер потянул за собой Алиту. «Берегитесь воинов с копьями! Одна царапина — смерть!»